Глава 4. Медицина Вавилона и Ассирии Медицина Вавилона и Ассирии, которую из-за тесной связи между двумя этими древними государствами можно рассматривать как единое целое, не оставила маломальски заметного следа в истории человечества вследствие своего причудливого развития. Если в других странах Древнего мира развитие медицины шло от магического к практическому, то есть с течением времени ритуалы и обряды заменялись практическими мерами по лечению, то в Ассирии и Вавилоне магия совершенно вытеснила практику после недолгого периода их совместного развития. В конце VII века до н.э. Ассирийское царство было разделено между Мидией и Вавилонским царством, которое с середины VII века до эры находилось под протекторатом Ассирии. Примечание автора. Ассирийский царь Ашurbanапал, последний правитель Великой Ассирии, удостоился памятника на противоположной стороне земного шара в городе Сан-Франциско, как основатель первой в мире библиотеки. Дело было в седьмом веке до нашей эры. Библиотека собиралась в течение трех десятков лет в столичном городе Ниневии. До нас дошла всего лишь часть ее, но значительная часть насчитывающая около 25 тысяч глиняных табличек, покрытых клинописью, черточками, которые выдавливались на сырой глине деревянной или тростниковой палочкой. Среди этих табличек нашлись и записи медицинского характера. Немного, всего 33 таблички, но по ним можно составить представление об уровне медицинских знаний того времени». В VII веке до нашей эры ассирийцы, а стало быть, и в Вавилонине, знали о лечебных свойствах многих растений, начиная с горчицы и заканчивая пихтой, из хвои и шишек, которые получали пихтовое масло. Кроме растительного сырья, в состав лекарств могло входить молоко и нефть. Если в Древнем Египте нефть использовалась только в препаратах, предназначенных для бальзамирования тел, то ассирийцы и вавилоняне находили в ней лечебные свойства. Например, считалось, что нефть избавляет от жара и помогает при половом бессилии. Хотя уж если говорить по существу, то нефть могла помочь, реально помочь, только при некоторых кожных болезнях, причем при наружном применении. Выпитая нефть ничего, кроме вреда, организму не приносила. Можно предположить, что вера в лечебные действия нефти – была вызвана ее горючестью. Огонь в древности повсеместно был сакрализован, поэтому горючая жидкость, вытекающая из недр земли, не могла не наделяться какими-то особенными свойствами. Выраженным целебным действием древние вавилоняне наделяли волосы. В их представлении волосы обладали магической силой. Сочетание разных волос могло увеличить эту силу в разы. Лечебные амулеты изготавливались из волос разных животных, взятых с различных частей их тел, а также из человеческих волос. Мелко порубленные волосы могли входить в состав различных снадобий, которые принимались внутрь или использовались наружно. В качестве лекарства могли использоваться даже калсмочей. Логика тут была простая. То, что неприятно больному, будет неприятно и засевшему в нем злому духу. Неприятные снадобья были частью ритуала по изгнанию злых духов. Никакого, надо сказать, сравнения с гуманными правилами лечения, принятыми в Древнем Египте, где врач старался сделать жизнь больного человека как можно приятнее. Кроме практических сведений, в табличках из библиотеки царя Ашурбанапала есть описание магических ритуалов, которые нужно было совершать для исцеления больных, и приведены заклинания, изгоняющие болезни. О ритуалах и заклинаниях сказано гораздо больше, чем о лекарственных растениях. Это неудивительно, поскольку в VII веке до нашей эры лечение в Ассирии и Вавилоне представляло собой ритуал, к которому мог добавляться какой-нибудь травяной настой или другое лекарство. Но нередко лечение ограничивалось – Одним лишь ритуалом. Более ранние записи позволяют сделать вывод о том, что магическое начала преобладать над практическим примерно в VI или в V веке до нашей эры. Достигнув определенного уровня развития, медицина начала деградировать. Да? Деградировать, потому что исцелить при помощи ритуала невозможно, что бы там ни говорили адепты магических практик. Ритуал может быть хорош лишь как дополнение к практическому лечению, как психотерапевтическое средство, настраивающее больного человека на позитивный лад. В тот период, когда медицинским знаниям было положено разделяться по специальностям, в Ассирии и Вавилоне началась специализация богов и духов. До этого лекари обращались только к богине врачевания Гули – бывшей не только покровительницей лекарей и избавительницей от болезней, но и воплощением справедливости. Гула могла насылать болезни на тех, кто совершал плохие поступки. Гули покровительствовала триада верховных богов — бог неба — Апу, бог земли — Энлиль и бог воды — Эа. Последний по совместительству считался богом мудрости и покровителем Гулы — ввиду чего и поминался в молитвенных обращениях к богине врачевания. Но постепенно и другие боги ассирийско-вавилонского пантеона начали вовлекаться в лечение болезней. Так, например, богиня плодородия, любви и войны Иштар, этокий гибрид Афродиты-Чаровницы и Афины-Воительницы, стала заодно и богиней-исцелительницей. Изображения из статуи Иштар значили для больных больше, чем все лекарства вместе взятые. Слава Иштар была настолько велика, что ее статуи выдавались напрокат болеющим правителям сопредельных стран. Сохранилось свидетельство о том, что статуя Иштар была послана египетскому фараону Аминхотепу III, правившему в XIV веке до нашей эры. После исцеления статую богини нужно было вернуть в тот храм, где она постоянно пребывала. Бог сын син в некоторых местностях считавшийся отцом Иштар мог помочь с определением прогноза заболевания. Прогноз определялся при помощи гадания на внутренностях жертвенных животных. Наиболее информативным органом была печень, которую в древности считали моделью неба, вложенной в тело человека. Гадание по печени было распространено у многих народов. Оно просуществовало до принятия христианства и ислама. Обе религии осуждают подобные языческие гадания. Если печень говорила о том, что лечение может закончиться исцелением, врач брался лечить больного. Если же прогноз получался неблагоприятным, врач отказывался заниматься больным. Никаких гуманистических норм, предписывающих облегчать страдания больного и в безнадежных случаях, в то время не существовало. Более того, тяжело больных, то есть безнадежных пациентов, врачам было запрещено посещать, чтобы не нанести ущерба своей репутации. Если человек болен сильно, так что поражены его голова, лицо, все тело и даже корень его языка, то врачу не следует прикасаться к такому человеку, потому что ему суждено умереть, и ничто не поможет ему выздороветь написано на одной из глиняных табличек, датированной примерно XIV веком до нашей эры. Бог Солнца Шамаш почитался меньше Сина, так как владел не первой, а второй половиной суток, которые у ассирийцев и вавилонин начинались с вечера. То же самое можно наблюдать и у евреев. Но тем не менее это был могущественный бог. Иштар Сина и Шамаш стояли ниже верховной тройки богов но выше всех прочих богов, которому предписывались не только способность исцелять больных, но даже и воскрешать мертвых. Гадание по внутренностям или какое-то другое гадание, например, по звездам, а также обращение за помощью к богам, составляли лишь половину лечения. Оценив прогнозы, заручившись божественной поддержкой, нужно было сделать самое главное — изгнать, заклясть или как-то еще подействовать на злых духов, наславших болезнь. Каждая часть тела находилась в ведении отдельного духа. Например, считалось, что дух Гиген насылает болезни в живот, а дух Итпа — в голову. Кроме того, некоторые распространенные болезни, такие как лихорадка или головная боль, насылались своими духами. Поняв, к кому именно нужно обращаться, Врач просьбами или угрозами вынуждал духа оставить больного человека в покое. Примечательно, что со временем произошло разделение врачей на заклинателей, проводящих ритуалы, и составляющих лекарства. Причем первые имели гораздо более высокий статус, нежели вторые, потому что они преимущественно принадлежали к почитаемому жреческому сословию. Заклинатели назывались Ашипу, а врачеватели — асу. В дошедших до нас глиняных табличках содержится множество заклинаний и описаний обрядовых действий, которые заклинатель должен был совершать у постели больного. Это была целая наука, к сожалению, совершенно бесполезная. Со временем врачеватели АСО перестали вообще считаться врачами, поскольку их снадобья только облегчали состояние больного, но не могли избавить от болезни совсем. От болезней избавляли только заклинатели ошипу, которые могли изгнать злые силы эту болезнь вызвавшую. А в поздний период существования Вавилона, примерно к X веку до нашей эры, практическое врачевание как таковое полностью исчезло. Последние упоминания о врачевателях-осов встречаются на табличках датированных XI веком до нашей эры. Оставшиеся в обиходе лекарственные снадобья можно было бы сосчитать при помощи пальцев одной руки: обезболивающее, снотворное, послабляющее и наоборот, укрепляющее кишечник. Вот и весь ассортимент. Ассирийская-вавилонская медицина вернулась туда, откуда она начала развиваться, к полному и абсолютному незнанию. Как сказал один из выдающихся знатоков истории древней Месопотамии Адольф Лео Оппенгейм, Престижным стало то, что мы сейчас называем ненаучной медицинской спекуляцией. Месопотамия — регион на Ближнем Востоке, расположенный в долине рек Тигра и Ефрата, где находились древние Ассирийское и Вавилонское царства. Почему так получилось? Потому что при низком уровне знаний есть два пути. Дальнейшее накопление знаний с их систематизацией и замена недостающих знаний магическими ритуалами. Третьего не дано ощутив на каком-то этапе развития свое бессилие перед болезнями, врачи Ассирии и Вавилона ударились в бесполезную мистику, казавшуюся им могущественной, способной решить все проблемы. К слову о решении проблем, в Вавилоне существовал обычай, которого нигде больше не было. Во всяком случае, до нас не дошло упоминание о наличии чего-то подобного в других странах. Если лечение, то есть проведенные ритуалы не помогали, то приходилось обращаться за помощью к коллективному разуму. Больного человека выносили на ложе в какое-то бойкое многолюдное место. На площадь или на перекресток для того, чтобы он мог получить полезный совет от прохожих. Геродот, описавший этот обычай, уточняет, что молча проходить мимо больного человека запрещалось. Каждый прохожий должен был спросить, чем тот болен. Можно представить, какие диалоги происходили при этом. Что с тобой, достопочтенный муж? Какая болезнь тебя мучает? Страдаю я болями в животе, добрый человек. Боль жжет мое нутро уже больше года. К кому только я не обращался за помощью. Сколько ночей провел я у статуи матери нашей Иштар, умоляя ее исцелить меня. Сколько мудрых заклинателей пытались одолеть злого демона Гигина, наславшего на меня эту ужасную болезнь. Но все усилия пошли прахом. «Боль продолжает терзать меня, и вот я вынужден просить помощи у незнакомых мне людей. Можешь ли ты помочь мне?» «Думаю, что могу. С братом моей жены приключилась похожая беда. Он испробовал все средства, но они не помогли ему точно так же, как не помогли и тебе. Даже всемилостивейшая Иштер отвернула от него свой солнцеподобный лик». И тогда кто-то подсказал ему, что нужно принести в жертву богу Сину черного барана, черного козла и черного петуха, и что лучше всего сделать это в храме Гишнугаль, то в Кулабе. Он последовал совету и исцелился. — Поступи так, и ты тоже исцелишься. «Только помни, что жертвенные животные должны быть крупными, здоровыми и без единого изъяна, чтобы не прогневить могущественного сина». Можно представить, сколько разные чепухи приходилось выслушивать несчастным больным людям от прохожих. Но дело не столько в этом своеобразном обычае, сколько в выводах, которые можно сделать, оттолкнувшись от него». Восторженные гуманисты сейчас захлопают в ладоши и начнут восхищаться замечательными людьми, жившими в древности в Вавилоне, которые всегда были готовы помочь ближнему своему, хотя бы и советам. Но лучше посмотреть на этот обычай глазами циничных скептиков. Так будет правильнее. Потому что цинизм и скептицизм располагают к объективным оценкам. И что же мы увидим? А увидим мы, что лечебное дело, хоть ритуально-заклинательное, хоть практическое, ценилось в Вавилоне невысоко, и статус у тамошних врачевателей-заклинателей и тоже был невысокий, раз уж считалось, что любой посторонний человек может помочь там, где не справился врач. Невозможно представить, чтобы врачи Древнего Египта обращались бы за советом к первому встречному. Если им требовался совет, они спрашивали их у других врачей или у жрецов, носителей высшей мудрости, но не у прохожих на улице. Но подобно тому, как в притирании всегда найдется муха, в плохом можно найти крупицу хорошего. A fly in the ointment. Муха в притирании, аналогично русскому ложка дегтя в бочке меда. Деградирующая вавилонская медицина сумела сохранить правильное представление о гигиене. Тем, кто хотел избежать болезней, предписывалось избегать грязи во всех ее проявлениях, содержать тело, одежду и жилище в чистоте, пить только чистую воду, есть только свежие продукты, содержать животных отдельно и тому подобное. Такие представления в древнем мире были особенно ценными и полезными. Поскольку от свирепствовавших тогда эпидемий можно было защититься только посредством соблюдений правил гигиены. Но при всем том, в ассирийских и вавилонских городах, даже в столичных, не было никакой канализации. Все отходы попросту выбрасывались или выливались за порог жилища. Само собой разумеется, что ассирийские и вавилонские врачи не стремились проникать в тайны человеческого тела. Какое может быть дело врачу до функции того или иного органа, если это знание не помогает исцелить пациента? Если пациент жалуется на боль в груди, то врачу нужно изгнать оттуда злого духа, насланного коварным демоном Алалом. Знание устройства органов грудной полости и их функций врачу не пригодится, а вот какое-нибудь мощное заклинание окажется весьма кстати. При таком подходе в физиологии человеческого тела врачи не интересовались совершенно, а об анатомии имели самое примитивное представление. Органы животных, используемые в ритуалах гадания, были знакомы врачам гораздо лучше человеческих органов. Поскольку в гаданиях чаще всего использовалась печень, этот орган считался главным. Кстати говоря, В Китае печень тоже традиционно считалась главным среди пяти основных органов – средоточием жизненной силы и местом рождения эмоций. Печень китайцы называют матерью сердца, а сердце, по их представлениям, является отцом желудка и селезенки. Такая вот анатомическая генеалогия. Хирургия, как и следовало ожидать при таком уклоне в сторону мистицизма, в Ассирии и Вавилонии не развивалась совершенно. К тому же хирургией занимались не заклинатели Ашипу и даже не врачеватели Асу, а те, кого можно назвать ремесленниками. Цирюльники, содержатели постоялых дворов, служители при банях. Чистоплотные вавилоняне любили мыться в общественных паровых банях и там же получали хирургическую помощь. Довольно примитивную, надо сказать, хирургическую помощь. Обработка ран сводилась к смазыванию их мазями на основе нефти или жира. Проводились вскрытия нарывов, кровопускания и обрезания. Кастрация, как и в Древнем Китае, стояла особняком. Эта операция была востребована везде, где были нужны евнухи. Интересно, что долгое время кастрацию проводили ветеринары, называемые скотскими лекарями. У них была хорошая практика, потому что им приходилось постоянно кастрировать скот, А практика в хирургии значит очень много. Но со временем кастрация людей вылилась в отдельное ремесло, потому что люди требовали к себе особого отношения. Не по гуманистическим, а по экономическим соображениям. Кастрировали в основном рабов, а раб мужского пола стоил в несколько раз дороже бычка. А ведь потенциал для развития когда-то был и неплохой. Так, например, еще в XIII веке до нашей эры практиковалось введение лекарственного порошка в мочевой пузырь посредством бронзовой трубочки, которая вставлялась в мочеиспускательный канал. Для того времени это была передовая, можно сказать, революционная технология. Принято считать, во всяком случае подавляющее большинство историков придерживаются такого мнения, что плачевное положение хирургии было обусловлено не только низким статусом тех, кто ею занимался, но и тогдашними законами. Так в широко известном своде законов вавилонского царя Хаммурапи, правившего в XVIII веке до нашей эры, предусматривались суровые кары для хирургов, допустивших оплошность в работе. Вот, например, если лекарь сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит этому человеку смерть, или снимет бельмо бронзовым ножом и повредит глаз человека, то ему должно отрезать руку. Или только пальцы отрезать. В этом месте допускается двоякий перевод, но жестокости закона это не изменяет. Примечание автора. Надо понимать, что в то время отсечение руки на деле было разновидностью смертной казни. Во-первых, никакой серьезной медицинской помощи при этом не оказывалось, и наказанный мог умереть от кровопотери, или же от инфекционных осложнений, вызванных попавшими в рану микробами. Во-вторых, лишение руки означало лишение профессии, лишение возможности зарабатывать себе пропитание. Хорошо, если заботу о несчастном брали на себя родственники, иначе бы ему пришлось просить подаяние, а прожить этим в те скудные времена было очень сложно. Справедливости ради нужно заметить, что законы царя Хаммурапи предусматривали и большую награду в случае удачной операции. Читаем. «Если лекарь сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и излечит этого человека, или снимет бельмо человека бронзовым ножом и вылечит глаз человека, то он должен получить 10 сиклей серебра». Сикль, он же шекель, в разное время весил по-разному — Да вдобавок он делился на обычный легкий сикль и тяжелый двойной, часто называемый царским. Но если даже речь шла о легком вавилонском сикле, то он весил от 8,5 до 11 граммов. Десять сиклей составляли около четверти фунта серебра. По меркам того времени небольшое состояние. На один сикль можно было купить 150 литров зерна. Врачу, который срастил пациенту сломанную кость или же вылечил болезненную опухоль, полагалась плата в пять сиклей серебром, что тоже было весьма неплохо. Можно сказать, что одна благополучно сращенная кость давала врачу и его жене пищу на целый год. Да, разумеется, не зерном единым сыт человек, но имея в закромах 450 литров зерна, купленные на пять сиклей, можно с уверенностью смотреть в будущее, не так ли? Бедственное положение вавилонско-ассирийской медицины не отражало общего состояния наук в этих древних государствах. Например, в математике и астрономии, науках, свободных от влияния жрецов, вавилоняне достигли больших, если не сказать, огромных успехов. Знатоки считают, что вавилонская математическая наука в своем развитии опережала древнегреческую. Вавилонские математики умели решать уравнения с тремя неизвестными – и могли извлекать не только квадратные, но и кубические корни из чисел. Если бы вавилонская медицина соответствовала по уровню своего развития математики, то вавилонские врачи могли бы выполнять такие сложные операции, как резекция желудка или удаление желчного пузыря. К слову, будь сказано, что отголоски 60 числовой системы, принятые в Вавилоне, дошли до нас. Час мы делим на 60 минут, минуту — на 60 секунд, а окружность — на 360 градусов. Резюме. Медицина Вавилона и тесно связанные с ним Ассирии очень скоро утратила содержащееся в ней рациональное зерно и превратилась в систему совершенно бесполезных ритуалов.